Глава шестнадцатая, в которой все меняется и все течет. И начался апокалипсис. Тучи сгустились над старенькой кирпичной пятиэтажкой. Громы и молнии загремели, засверкали за моим окном. Впрочем, это мне, скорее всего, померещилось, ибо какие могут быть молнии в конце февраля? Грохотала Бася. Грохотала так, что громы и молнии отдыхают. Я говорила вам, что не нужно этого делать. Говорила! Честно говоря, я не могла припомнить точного момента, когда это она нам говорила. Но главное искусство по-настоящему творческого человека — это вовремя и первой начать кричать вот это «я же говорила!» а иди там докажи, кто и что говорил реально. На одной из ее программ, помню, наблюдала диалог двух мэтров отечественного киноискусства, один другого краше, заслуженней и именитей. Я лично на обоих смотрела с раскрытым ртом, смотрела восхищенными глазами и подумывала попросить обоих расписаться у меня на груди, чтобы было, согласитесь, реально круто, да? Но сами мэтры были недовольны друг другом. Они друг другу сильно мешали, они спотыкались о собственную важность, залипали на чувствах собственных достоинств. Диалог был из Сирии немого с глухим. Основная задача была, как я теперь понимаю, переключить огонь общественного внимания исключительно на себя. И еще, если удастся, выставить конкурента в дураках. И вот один мэтр, без усов и вообще без особой растительности, В области верхней своей части спрашивает другого. «Как? Как вы можете говорить такое?» И естественно, патетически воздевает руки к небу. «Какой же вы профессионал-то после этого?» «А я смею, я смею говорить. Мне не западло говорить правду, когда все молчат». Выдает второй, более усатый волосатый метр. «Разве вы сами не вводите своего зрителя в заблуждение?» «Да чем же? Чем?» — возмущается безусый? И тут усатый мэтр выдает ему. «В вашем же фильме порочится честь русской женщины. Вы же буквально смешали с грязью само понятие «русь». А я всегда говорил, я всегда вас предупреждал. А вы, молодые Безусы, никогда не слушаете никого». Для вас же нет никаких авторитетов. Вы же сами с усами. Ну что, доигрались, доигрались? Теперь вот обнищание духа русского. И все из-за кого? И усатый метр хитро стукнул кулаком по столу. — Ну, позвольте! — вспыхнул безусый. Но было поздно. — А вот позвольте вам не позволить! — воскликнул усатый и хлопнул себя ладонью по бедру. Он был прекрасен. Его лицо пылало праведным гневом, его усы восставали на защиту русской правды. Стоило ли говорить, что мое сердце, сердце простого зрителя, случайно прикоснувшегося неопытной душой к феномену шоу-бизнеса, было моментально отдано усатому мэтру? Вася потом долго смеялась и спрашивала меня, что именно, по моему мнению, усатенький рупор русской совести и духа имел в виду, И о чем он вообще говорил, о каком-то фильме или о чем таком Усатый кого предупреждал? А черт его знает, призналась в конце концов я, потому что смысла в его речах я никак не могла найти. Его там и нет, пояснила для меня Бася. Просто мэтр наш, давно умеет держать себя перед камерой. И если его загоняют в тупик, он всегда включает фактор веры или уж на крайняк. «Обнищание русского духа». «Ну и фрукты вы тут все!» Обиделась я на все кино сразу и на гусатого метра в частности. «А теперь Бася тоже нас предупреждала, тоже нам говорила, что не надо так делать. Ну что за киношные трюки?» Я сказала ей об этом. Сказала, чтобы все остальные тоже знали об изворотливости киношного ума. Она влияет на нас. Она победила нас да в любом случае, — сказала я. Она сейчас начнет про авторитеты и русскую идею. Тогда уж никто не выберется. Что? Одновременно озадачились авенга и Сухих, но Бася сменила тактику. Она подняла с земли камень и бросила его в Сухих. Сначала промахнулась. Когда начала было про то, что... Нечего было с самого начала Стаса к себе пускать. Но потом прицелилась и вмазала в самый лоб. — Тебя кто просил сейчас об этом рассказывать? Ну разве нельзя было немного подождать, подготовиться? — Да! — агрессивно ответила Аня. — И что я должна была тогда и сказать? Что я сюда галки зашла за солью или спичками? — Ты вообще должна была молчать! — рявкнула Бася. Дальше на сухих набросились все. Сработало стадное чувство. Я тоже кричала, уже не помню, что именно, но точно что-то омерзительное и несправедливое, за что мне потом было очень-очень стыдно. Так, наверное, в Средневековье инквизиция судила еретиков. Не потому что они были в чем-то виновны, а потому что средневековое общество было полно темных, снидающих душу страхов. На него могли напасть из с севера, и с юга, и из любой части света его могла поразить чума. У него не было полисов ОСАГО, поголовной вакцинации и били о правах человека. Сама жизнь человеческая стоила три копейки в базарный день, и от непереносимости такого количества потенциальных угроз люди, если собирались с толпой больше пяти человек, моментально теряли человеческий облик. Они шли, ломали двери, обвиняли людей в какой-нибудь ерунде, махали вилами. А стоило разойтись по домам, как становилось понятно, что они были неправы. Вот так и мы с девочками. Мы слишком испугались того, что произошло. Весь наш мир рушился, как будто именно сегодня наступал конец света. Персонально для нас и для нашей маленькой компании, для нашей спокойной привычной жизни. Как ни крутя, все мы жили и крутились вокруг Марлены, как планеты вокруг Солнца. Без нее наша галактика потемнела и потухла. И кто-то же должен был за это ответить. Кто-то должен был быть крайним. Потому что теперь уж, и все это понимали, вещи никогда не будут такими, как прежде. Так почему бы это не быть сухих? Аня. Надо отдать ей должное, — отбивалась яростно. Она тоже кричала, размахивала телефоном, предлагала немедленно поехать к Марлене и все ей объяснить не надо. — Хватит с нее твоих объяснений! — ядовито кривилась Бася. — Ты сделала уже все, что могла. Это патетичное, спекулятивное утверждение внесла я, Гай. Слезно прошу прощения, но сказанного не воротишь, как и сделанного. Слово не воробей. Наши костры уже были сложены, вязанки дров уже были связаны и готовы к возгоранию. Мы стояли с перекушенными лицами, в перепачканных залой сарафанах и трясли горящими факелами. Мы все согласились, что без сухих было лучше что за такое самоуправство она обязана подвергнуться очищению огнем и быть предана анафеме на веки вечные. И мы бы сделали это, честное слово. От страха и огорчения мы все определенно почти потеряли человеческий облик. Потом Авенга вдруг встала на защиту сухих, она вышла вперед, плюнула в нашу сторону, потушила свой факел в придорожной луже и сказала, что... «Не судите, да не судимы будете!» «Что она тебе? Зачем ты за нее впрягаешься?» — кричала Бася, вполне готовая в запале сжечь и двоих.